Неясные надежды. Размышляя об этом, Марина по просьбе мужа отправилась в город за покупками, где она намеревалась навестить и тётю Агату. Та обрадовано встретила её и сразу засыпала вопросами о племяннике. Да, он трудится с утра до ночи, и у них по-прежнему множество посетителей. Поэтому с деньгами проблем нет. "О, дорогая моя", произнесла тётя Агата, поднося платочек к глазам. "Бедный мальчик, должно быть, ужасно переживает смерть отца. Ему сейчас нелегко". Марина уверила её, что он держится и, несмотря на это печальное событие, чувствует себя вполне хорошо. Они присели на широкий диван с пухлыми подушками и кистями, пока Агата велела налить им чай. Старая тётушка дала понять, что если у них только возникнут хоть малейшие затруднения, то она готова помочь. Марина взяла со столика белую чашку с позолоченным ободком и отпила немного. Мы с Дмитрием благодарны вам, ответила она, сделав глоток. Правда, она усмехнулась, он просил передать, что знает о вашей щедрости, а также о том, что вы станете предлагать помощь. Поэтому отклоняет ваше великодушное предложение до тех времён, пока ему действительно не понадобится поддержка. Ох, тётя Агата прижала полную руку к объёмной груди. Мой мальчик всегда был таким скромным. Даже если бы он не был моим племянником, я бы любила его. Его невозможно не любить. Правда, дорогая? Конечно, Марина как никто другой знала это. Момент был очень удачный. И теперь можно было расспросить Агату о том, что давно её смущало. Скажите, начала она осторожно. А он всегда был таким замкнутым. Тётя Агата вздохнула, её широкая грудь качнулась, от чего украшавшая её массивная брошь сверкнула всеми цветами радуги. Дмитрий был непростым ребёнком. Но это не значит, что с ним было нелегко. Должно быть, он рассказывал, что жил у меня какое-то время. Марина поставила полупустую чашку обратно на блюдце, собираясь с мыслями. Рассказывал, но не слишком много. Вы должны понимать, что я люблю его, как и вы, и мне очень хочется узнать его получше. Я буду признательна, если вы поделитесь со мной Лицо Марины, такое светлое и открытое, подкупало Агату. Ничего дурного в том, чем она собиралась поделиться, она не увидела. Агата покачала головой, и на лицо ее легла тень воспоминаний. «Ты спросила, был ли он замкнутым?» «Отвечу, да. Но ты не представляешь, дорогая моя, что мальчику пришлось вынести». Марина, выжидая, смотрела на нее и... И Агата продолжила, снова тяжело вздохнув. — Отец Деметрия, мой брат, как-то явился ко мне с утра и понес какую-то чушь. Уж и не знаю, как тебе это сказать, но царствие ему небесное. Петер сам уже ответил за свои грехи. Он заявил, что мальчика держим нечистой силой, чему неоднократно становился свидетелем, что Деметрия подменили злые духи, чтобы внести в семью разлад. Но самое главное о чём говорил Пётр это то, что Дмитрия было не оторвать от Софии. Он был очень к ней привязан. Я знаю, что Пётр тогда мог напиться до белой горячки, потому ему и мерещилось подобное, совсем чуть не спятил, это было ужасно. Слава богу, хоть додумался отдать ребёнка мне на воспитание. И клянусь тебе, что я ни разу не замечала того, о чём говорил Пётр. «Сказать, как он звал крошку Деметрия?» Агата перекрестилась. «Демоном! Родного сына выгнал из дому из-за своей дурной головы!» Марина нервно сжала пальцы. «А что же его мать?» Агата махнула рукой. После родов стала не в себе. Ее не видно и не слышно было. Сидела себе в кресле с утра до вечера, пока как-то тихо не умерла. «Бедные дети!» Марина не сдержала крик негодования. Бедный Диметрий поправила ее Агата. Софию Петер любил без оглядки. Все носился к ней. Покупал ей игрушки. Все для нее делал. Девчонка, надо сказать, выросла тоже непростой. Ей сроду отказа ни в чем не было. Уж я-то знаю. Не спорю, красавицей стала. А на лошади, как держится, приятно посмотреть. Только она запнулась вверх. — Только что? — Уж и не знаю, как сказать. Вот Диметрий хоть и был молчуном, но мне всегда казалось, что он добрый мальчик в душе, никому зла не сделает. — А вот на что способна его сестра? Агата сделала выразительный жест. — Интересно. Марина помешала несуществующий сахар в чае. — Откуда у вас такие мысли? — Не знаю. Агата хлопнула ладонью по ручке кресла. А может, ты глупости болтаешь? Ты не слушай всё, что я тебе говорю. Может, я от обиды за Дмитрия так, понимаешь? Вообрази. Петр всё малол, что Дмитрий на демона похож и порчу наводит на семью. Как тебе такое? Пьяный бред, не иначе, возмущалась она. Марина задумчиво отложила ложку в сторону. Значит, Дмитрий рос в вашем доме, так и есть. С малых лет со мной был. Думаю, он бы со мной и жил. Но потом Петров внезапно переменился и будто даже стал относиться к Дмитрию помягче. Помню, это случилось после того, как София сильно заболела. Петр даже пить бросил. Вот этого я от него совсем не ожидала. Что и говорить, это ему только на пользу пошло. Вы сказали, что Дмитрий был привязан к сестре. Они а часто проводили время вместе агата повернулась к служанке сделав знак чтобы та ещё налила чаю да было такое он всегда переживал за сестру они ведь близнецы а такие дети всегда чувствуют друг друга правда у меня сложилось впечатление что диметрию было больше нужна его сестра чем наоборот она-то никогда не была обделена вниманием Сначала с ней носился отец, потом брат, а сейчас и муж. А сколько у неё было поклонников, это даже страшно вообразить. Помню, Пётр даже заряжал ружьё и ставил его у дома, если вдруг кто в окно полезет. Всякое случалось, хочу тебе сказать. Наша Софья умела вскружить голову. Она и сейчас хороша собой. Это после трёх детей хотя бы чуточку поправилась. Марине показалось, что в словах тетки мелькнули завистливые нотки. Агата заметила выразительный взгляд и тут же со смехом добавила. — О, нет, не подумай, я ей не завидую. Хотя, признаюсь, мне никогда не удавалось увидеть собственную талию с тех пор, как я вышла замуж и располнела. А потом и мой супруг отошел в мир иной. Ох, она снова поднесла платочек к лицу. Не в обиду ей будет сказано, но к Дмитрию я всегда относилась с большей теплотой. Уж ей любви отмерено предостаточно, она сделала паузу, по-особому взглянув на Марину. Но, дорогая моя Надеюсь, этот разговор останется между нами. Девушка поспешила её заверить, что так и будет. Детки у нашей Софии, конечно, очаровательные. Признаюсь, я люблю их. Из нее получилась хорошая мать, а я грешным делом в это не верила. София никогда не была похожа на женщину, которая создана для семьи. Наверное, ты можешь подумать, будто я говорю ужасные вещи. Но ты не знала ее до замужества. Она всегда казалась мне довольно ветреной особой, даже поверхностной. А мужчине что надо? Задала она вопрос, прозвучавший риторически. Вот... Агата принялась энергично обмахиваться кружевным веером. — Тебе может показаться, что я бестактна, но мы ведь близкие люди. И к тому же ты сама замужняя дама, сама понимаешь. Она снова запнулась. — Понимаю, — пробормотала Марина, поднося дымящуюся чашку ко рту. Как только София повзрослела, стало ясно, что она в старых девах не засидится. Такие раны выходят замуж. и имеют вздыхающих поклонников под окном. Я удивлена, что Антони не так спокоен на её счёт. На ежегодном городском балу у Софии всегда отбои не было от ухажёров. Это стремят и детьми, подумай только. Но все знают, что София без памяти любит мужа, а ещё он отлично стреляет. Красавец, что и говорить. Будь я моложе, сама бы в него влюбилась. И Агата с треском сложила веер. Стукнув им по колену. «Они нашли друг друга, что и говорить. А что у вас с Димитрием, дорогая?» Тетка внезапно сменила тему. Марина запнулась. «У нас? Не пойми меня неправильно, но я волнуюсь, и не я одна. Вы женаты уже два года, верно?» Девушка ответила, что так, понимая, к чему клонит Агата. «Время летит быстро». не успеешь оглянуться, как пройдут лучшие годы а деток надо заводить сразу пока есть здоровье щёки Марины порозовели не переживайте мы думаем об этом только думать мало моя дорогая нужны решительные действия Марина откашлялась порой Агата и правда была слишком прямолинейной вы знаете что нам с дмитрием сейчас нелегко Смерть его отца, эти разговоры: муж много работает и много сил отдаёт моейку и пациентам. Я даже думаю, что он взвалил на себя слишком много. А я не могу оставить его и делаю всё, чтобы ему помочь. Агата при встала из кресла и потянулась морщинистой ладонью к руке Марины, ободряюще похлопав её. Я знаю, дорогая. Признаюсь, ты мне нравишься. И я рада, что моему Деметрию досталась такая жена, как ты. Уверена, у вас все будет хорошо. Этот внезапный разговор многое прояснил. Марине стало понятно, откуда берутся холодности, закрытость Деметрия. Значит, он такой с самого детства. Но ее встревожило другое. То, чего боялся смотритель, когда его сын был маленьким. Она ведь и сама как-то была свидетелем внезапного преображения Диметрия. Звериная маска порой тревожила её память, как и тот случай с матросами. Она до сих пор не могла ответить, что же произошло ночью в переулке и могло ли ей померящиться то, что она увидела. Она до жути боялась об этом думать и предположить, что Петр мог быть прав. Затем в её голове проносились какие-то отдельные моменты, которые складывались пока ещё в неясную картину. Таинственность, которой Дмитрий себя окружал, книги по культным наукам, которыми он всегда интересовался, заспиртованные части тел в банках, на которых было даже страшно смотреть, посетители, приходившие по ночам, прячущиеся под капюшонами, масками и накидками. Разве людям с чистой совестью было что скрывать? А то, как Дмитрий относился к сестре. Он ведь менялся, стоило им только встретиться. Разве он когда-нибудь так же смотрел на Марину? И хотя Дмитрий стал вести себя иначе и больше проникся к ней, она чувствовала, что в его сердце могло хватить сбытком любви, если бы он только пожелал открыть его Те мгновения, которые он уделял ей, можно было бы пересчитать по пальцам. Иногда Марине хотелось упасть на колени и умолять его о любви. После их первой близости стало ясно, что за броней холодности и отстраненности скрывается ураган страстей и чувств. Но показывать их чаще Деметрий не собирался по каким-то своим причинам. После той ночи Марина было размечталась, что теперь всё пойдёт по-новому, и у них ещё будет множество подобных ночей. Но муж разочаровал её. Если бы он не был у неё постоянно на виду, она бы решила, что он завёл любовницу. Но раз дело было не в этом, то значит, она была в чём-то виновата, раз он не хотел её Марина придирчиво осматривала себя в поисках изъянов. Она не была красавицей, но и безобразной её тоже нельзя было назвать. Марина поймала себя на мысли, что сравнивает себя с сестрой мужа, а сравнивал ли он их когда-нибудь? Вопросов было много, но Марина часто запрещала себе углубляться в них, иначе она могла додуматься до такого, что попросту сведёт её с ума. Тем временем она даже не догадывалась, что в супружеской жизни Софии уже было не всё так гладко, как когда-то. Несколько раз София предпринимала попытки разжечь былую страсть, но как только она приближалась, чтобы обнять Антониа, он уклонялся или уходил. Он вставал пораньше, чтобы позавтракать и заняться своими делами. И лишний раз не встречаться с женой, просить его внимания ей не позволяла гордость, но ощущение поражения выбивало ее из равновесия. София негодовала и злилась, впадая то в истерику, то в холодное молчание. Она пыталась расспросить его о том, что происходит, но он даже не мог ей внятно объяснить причину. Главное было избегать ее пристального взгляда, ее прикосновений, которые обжигали его, словно каленое железо. Он говорил себе, что не должен смотреть на нее, иначе наброситься на эту женщину, чтобы снова и снова жадно целовать ее губы, лицо и плечи, как прежде. Ведь чем дольше он был вдали от нее, тем легче у него становилось на душе. Он словно рвал нити между ними, который опутывали его с ног до головы и привязывали к ней. Иногда ему хотелось закричать, разбить что-нибудь или ударить её. А ещё он представлял, как мчится к ней, открывает рывком дверь, хватает её и осыпает бесконечными поцелуями, чтобы забыться в её объятиях и насладиться их близостью. Но если он не выдержит и сделает так, то потом возненавидит не только её, но и себя поэтому антоний держался как мог погружаясь в работу на ферме да изнеможение чтобы потом прийти в небольшую комнату около детской и там упасть на кровать погрузившись в спасительный глубокий сон он постоянно спрашивал себя как так могло случиться что он вдруг осознал страшную силу его жены и почему бы ему было просто не подчиниться ей чтобы всё было как раньше они были семьёй у них росли дети и всё же почему вдруг в нём открылся этот первобытный страх перед ней откуда это недоверие будто она обманула его порой ему случалось напиться до чёртиков он пил так чтобы нельзя было подняться и пойти к этой проклятой ведьме которая наложила на него ужасное заклятие от которого он так мучается Слуги, конечно, давно обо всем догадались. Они и так порой испуганно смотрели на него, впрочем, как и дети, которые чувствовали разлад между родителями. Могли пойти разные слухи, и Антонию этого не хотелось. Однако делать вид, что он доволен и счастлив, ему не удавалось. Он старался больше времени уделять малышам, гулять с ними и играть. Но стоило Софии появиться рядом, как ему хотелось бежать подальше от нее. — Это все из-за сгоревших конюшен? — спросила она как-то, пока он снимал грязные сапоги после полевых работ. Он замер, обдумывая ее вопрос, и отбросил сапоги в сторону. — Не знаю, отчасти. София сжала руки и сделала еще несколько шагов по направлению к нему. — Не знаю. Он исскосо бросил на неё взгляд, пробивающиеся сквозь окна солнечные лучи озаряли её распущенные волосы и длинное зелёное платье. Солнце вспыхивало в её локонах и в прозрачных камнях ожерелье на длинной шее. На её лице была лёгкая улыбка, почти покорная, но он знал, что это притворство. Она никогда не была покорной. Антоний сделал усилие и отвернулся, сжав зубы. Я приму ванну и уйду. Много дел в городе. Опять в его голосе послышались нотки разочарования. Антоний испытал злорадное чувство удовлетворения. "Да", прозвучал его небрежный ответ. Опять он ощутил небольшой прилив сил от этой маленькой победы. Вот так, шаг за шагом. Он избавится от этого коварного наваждения, пока он не увидит, что она полностью подчиняется ему. Он ни за что не простит ей свою прежнюю слепую покорность. Он хотел навсегда стереть с её лица то неуловимое выражение бесконечного превосходства, которое она всегда демонстрировала. Травится унижать меня. Её голос зазвенел от ярости. кажется, а покорности пока и речи не шло. Но он ничего не собирался ей объяснять, чтобы укротить её нрав. Она должна дойти до черты, до отчаяния, она должна устать бороться. Настанет и его черёд быть несходительным. София не знала, что и думать, отталкивая её, он провоцировал обратное действие. Теперь она знала наверняка, что не отступится, пока не добьётся того, что он приползёт к ней на коленях. Сильный Антоний ещё станет умолять о прощении. Она пообещала себе это в тот день, когда он оттолкнул её. Конечно, она простит его, но спустя некоторое время. София старалась ничем не выдать своей боли. которая настигала её как приливная волна одна за другой в детях она должна черпать свою силу они её поддержка и смысл жизни а муж вернётся к ней как только поймёт истинное положение вещей софия убедила саму себя что в браке случается всякое и теперь настал час испытаний которые они обязаны выдержать с честью правда она даже не могла подумать от чего на самом деле муж так переменился к ней ей стали сниться сны тревожные и беспощадно гнетущие ей становилось страшно пока она бродила в темноте пока где-то вдали раздавались детские крики иногда ей снилась зарево пожара и мёртвые лошади о чего она просыпалась и долго не могла уснуть ей хотелось побежать к Антонию, прижаться к нему и рассказать, как он ей нужен. Но потом в ней говорила другая София, самоуверенная и гордая, которая заставляла лечь обратно в постель и не предпринимать никаких шагов к примирению. Иногда, стоя у детских кроватей в ночной тиши, она вглядывалась в их лица, и она всё отчетливее видела в них черты Антония. Дети спали, раскинув ручки в разные стороны или подложив кулачки под пухлые щёки. Она проводила пальцами по их волосам, гладила по спине, а беспокойные мысли будоражили её. Что если дети подрастут и также покинут её, причинят ей боль, подвергнут сомнению всё, что было для неё важным? Она поправляла их одеяльце и шептала, что она-то уж точно их не покинет. Пусть обрушится всё вокруг, но она не позволит погибнуть своему маленькому миру. Он останется для неё одной, и она пожертвует всем и всеми ради его спасения.